Надежда Васильевна улыбнулась. «Я и сама не чувствую желания выходить замуж», — сказала она. «Вы, может быть, хотите в монашки идти?» — обиженным голосом спросил Володин. «К толстовцам, в их секту», — поправил Передонов. «Землю навозить!» «Зачем же мне идти куда-нибудь?» — строго спросила Надежда Васильевна, вставая со своего места. «Мне и здесь хорошо». Володин тоже встал, — Обиженно выпятил губы и сказал, «После этого, если Мишенька показывает ко мне такие чувства, а вы его, оказывается, что спрашиваете, то это выходит, что я должен и от уроков отказаться, потому что как же я теперь стану ходить, если Мишенька ко мне этак?» «Нет, зачем же?» — возразила Надежда Васильевна. «Это совсем особое дело». Передонов подумал, что следует... Ещё попытаться уговорить барышню, может быть, и согласиться. Он сказал ей сумрачно, «Вы, Надежда Васильевна, подумайте хорошенько. Что ж так-то с бухты-барахты? Он хороший человек. Он мой друг». «Нет», — сказала Надежда Васильевна, — «что ж тут думать? Благодарю очень Павла Васильевича за честь, но не могу». Передонов сердито посмотрел на Володина и встал. Он подумал, что Володин дурак, не сумел влюбить в себя барышню. Володин стоял у своего кресла, склонив голову. Он спросил укоризненно. — Так значит, окончательно, Надежда Васильевна? — Эх, коли так, — сказал он, махнув рукою, — ну так давай вам бог всего хорошего, Надежда Васильевна. Значит, уж такая моя горемычная судьба. Эх." «Любил парень девицу, а она его не любила. Видит Бог. Ну что ж, поплачу, да и все». «Хорошим человеком пренебрегаете, а то же еще какой попадется», — наставительно сказал Передонов. «Эх!» — еще раз воскликнул Володин и пошел было к дверям. Но вдруг решил быть великодушным и вернулся проститься за руку, с барышнею и даже с обидчиком Мишию. На улице Передонов сердито ворчал. Володин всю дорогу обиженным скрипучим голосом рассуждал, словно блеял. — Зачем от уроков отказывался? — ворчал Передонов. — Богач какой! Я... Ардальён Борисович только сказал, что если так, то я должен отказаться. А она мне изволила сказать, что не надо отказываться. А как я ничего не изволил ответить, то вышло, что она меня упросила. А уж теперь это от меня зависит. Хочу — откажусь. Хочу — буду ходить. «Чего отказываться?» — сказал Передонов. «Ходи, как ни в чем не бывало». Пусть хоть здесь попользуется, думал Передонов. Все меньше завидовать будет. Тоскливо было на душе у Передонова. Володин все не пристроен. Смотри за ним в оба, не снюхался бы с Варварою. Еще, может быть, и Адаменко станет на него злиться. Зачем сватал Володина? У нее есть родня в Петербурге. Напишет и, пожалуй, навредит. И погода была неприятная. Небо хмурилось, носились вороны и каркали. Над самую головою Передонова каркали они точно дразнили и пророчили еще новые, еще худшие неприятности. Передонов окутал шею шарфом и думал, что в такую погоду и простудиться нетрудно. «Какие это цветы, Павлуша!» — спросил он, показывая Володину на желтые цветочки у забора в чьем-то саду. — Это лютики, Ардаша, — печально отвечал Володин.